Глава шестнадцатая Эндрю Макэндрю Эллиот поднял бокал с Рейвейном. Вино было весьма недурным. И посмотрел на свет. «Мисс Дейн, провозгласил он, — «Вы прирожденный политик. Или даже сказать дипломат. Так, по-моему, лучше звучит. Это ваше сравнение с футбольным тотализатором. Гениальный ход!» присяжным все сразу стало ясно, как дважды два. Как вам пришла эта идея? Был тихий теплый вечер. Медленно догорала заря. Эллиот, доктор Фелл и Пейдж ужинали у Медлен в ее уютном доме, которому, правда, не очень подходило несколько пафосное название Мон Плезир. Стол был накрыт столовой с видом на густые лавровые заросли. Сразу за ними начинался фруктовый сад, два акра яблоневых деревьев. Если пройти через сад по тропинке вправо, можно было попасть к бывшему дому полковника Мардейла. Тропинка, уходившая влево, пересекала ручей и забиралась вверх, петляя по склону леса Хэнгенчарт, который черной массой вырисовывался на вечернем небе. Вынырнув из чаще сбежав с пригоркой, тропинка эта упиралась в сад позади усадебного дома Фарнли-Клоус. Мэдлин жила одна. Днем к ней приходила женщина, которая готовила и делала уборку. Домик был небольшой, опрятный, полный медной посуды и нетерпеливого перестука часов. На стенах цветные литографии на военную тему, оставшиеся после отца. Дом стоял слегка на отшибе. Ближайшим было жилище несчастной Виктории Дейли, но Мэдлин никогда не тяготилась уединением. Сейчас она в белом платье сидела во главе полированного стола и, врывавшийся в окно, ветерок трепал ее волосы. Сумерки еще не сгустились и свечи в серебряных подсвечниках не зажигали. Тяжелые дубовые балки на потолке — Расставленная вдоль стен металлическая посуда и бойко тикающие часы дополняли живописную картину. Ужин был окончен. Доктор Фелл закурил толстенную сигару. Пейдж зажег Медлин сигарету. Услышав вопрос о лета, Медлин рассмеялась с футбольным тотализатором, повторила она, и щеки ее слегка зарделись. Идея, вообще-то, не моя. Это все Нат Барроуз придумал. Он написал весь текст и заставил меня вызубрить. Но каждое слово там чистая правда. Я говорила от сердца. Мне казалось жутким нахальством так долго занимать внимание всех этих людей, и я каждую секунду боялась, что мистер Уайтхаус меня остановит. Но Нат сказал, другого выхода нет. Когда все закончилось, со мной случилась истерика. Я побежала на верхний этаж быка и мясника, выполкалась там в уголке, и мне стало легче. «Вы считаете, я дурно поступила?» Мужчины смотрели на нее с изумлением. «Нет, что вы!» — без тени иронии произнес доктор Фелл. «Вы сказали замечательную речь. Нет, ну это надо же!» Так значит, это Баррлс вас так хорошо подготовил. Вот так дела. Да, мы несколько часов репетировали вчера вечером. Баррлс, когда же он тут был? Удивился Пейдж. Ведь я сам отвозил тебя домой. Он пришел после твоего ухода. Молли пересказала ему то, что узнала от меня, и он был невероятно взволнован. А знаете, господа, хмыкнул доктор Фелл, задумчиво выпуская струю дыма, мы, пожалуй, недооценивали нашего друга Барроуза. Пейдж ведь как-то уже говорил нам, что это на редкость смышленый малый. Когда весь этот цирк только начался, оказалось, что Уилкин имеет все шансы обскакать коллегу. Но психологически. Фу. Дрянное словечко. Барреллс все время был на высоте и в итоге сумел повернуть дознание в нужную ему сторону. Естественно, он намерен драться. Фирма «Барреллс и сын» кровно заинтересована в том, чтобы сохранить за собой управление поместьем Фарнли. А Барреллс — настоящий боец. Если дело Фарнли против гора, когда-нибудь дойдет до суда, схватка будет жаркая. Эллот этим временем занимали несколько иные вопросы. Послушайте, мисс Даин, произнес он с упрямством. Я не отрицаю, что вы оказали нам огромную услугу. Это уже победа, пускай и только внешняя, на уровне газетной шумихи. Главное, что делать теперь точно не закроют. Даже если помощник комиссара станет рвать на себе волосы и кричать, что присяжные — кучка деревенских дураломов, которых околдовала хорошенькая... ...женщина. «Я одного не могу понять. Почему вы с самого начала не пришли ко мне и все не рассказали? Ведь я вовсе не личность, то есть я хочу сказать, не какая-нибудь там темная личность». «Так почему же вы не пришли ко мне?» В голосе его звучала такая глубоко личная обида, что Пейдж внутренне усмехнулся. «Я хотела», — ответила Мэдлин. «Честно хотела, но мне нужно было рассказать сперва Молли. А потом Нат заставил меня побожиться, что до окончания дознания я буду держать все в секрете». Он говорит, что не доверяет полиции. Кроме того, он хочет проверить одну теорию и доказать...» Она осеклась и сконфуженно покрутив сигарету добавила. «Ну, знаете, каких только причуд у людей не бывает». «И все-таки», — сказал Пейдж, — «что же мы имеем?» «До сих пор мы только ходили по кругу и без конца гадали, кто из двоих настоящий наследник». Но Теперь-то, если Маррой клянется, что это гор, если подлинность отпечатка всеми признана, то в этом вопросе должна быть поставлена точка. Так я, по крайней мере, думал еще с утра. Но во время дознания как-то засомневался. Я обратил внимание на все эти намеки и недомолвки по поводу Уилкина, которые проскальзывали в твоей речи. В моей? Я говорила только то, что велел мне над. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». «А вот что. Напрашивается мысль, что вся эта история с попыткой завладеть поместьем – одна большая махинация, затеянная самим Уилкином. Ведь кто он такой, этот Уилкин? Поверенный медиумов, адвокат фигляров, коллекционер странных клиентов, защитник Хримана, мадам Дюкен и прочей сомнительной публики». Не удивлюсь, если он и с гором познакомился похожим образом. Я еще в первый вечер заметил, что гор чем-то напоминает не то иллюзиониста, не то балаганщика. Уилкин утверждает, будто во время убийства видел в саду какого-то призрака, а сам он во время убийства находился в каких-то 15 футах от жертвы и разделяло их только тонкое стекло. Этот Уилкин Брайан... Но ты же не подозреваешь мистера Уилкина в убийстве. — А почему нет? — Доктор Фелл говорил, я говорил, — нахмурился доктор Фелл, — что он из нас самый интересный человек. — Так это обычно одно и то же, — мрачно заметил Пейдж. — Медлен, ты сама-то как думаешь, кто законный наследник? Вчера ты мне сказала, что считаешь покойного Фарнли самозванцем, так ведь? «Да, считаю. Но все равно, как можно его не пожалеть? Неужели вы не понимаете, что он не хотел быть самозванцем? Все, что ему было нужно, узнать, кто он такой. А что до мистера Уилкина, то он никак не может быть убийцей. Он единственный, кого не было вчера на чердаке, когда... ужасно об этом говорить в такой приятный вечер, когда столкнули этого железного монстра». «Зловещая, совершенно зловещая история!» — усмехнулся доктор. «Вы, наверное, очень смелый человек», — с величайшей серьезностью сказала Медлин. «Раз можете о таком шутить». «Милая моя леди, я вовсе не смелый. Я стоял на ледяном ветру у края утеса, и от взгляда в эту мрачную бездну у меня закружилась голова, и члены мои ослабли». Потом я начал изрыгать проклятие. Ну а потом дошло и до шуток. Но я вспомнил эту девушку в соседней комнате, далеко не такой толстокожей и... <толстобокой>, Толстобокой, как я. Я дал себе страшную клятву. Его кулак, как огромная гиря, завис над столом. Казалось, за этой сумбурной добродушной болтовнёй кроется далеко не шуточная грозная сила, способная придавить и смять. Но доктор не опустил кулак. Он только посмотрел на темнеющие силуэты деревьев за окном и продолжил мирно курить. — Ну так как же теперь обстоит наше дело, сэр? — спросил Пейдж. — Может быть, вы уже убедились, что нам можно доверять? Ответил ему Элиот но прежде взял из портсигара на столе сигарету и неторопливо черкнул спичкой. Вспышкой осветило его лицо, сосредоточенное, бесстрастное, но словно выражающее какой-то намек, смысл которого Пейдж не мог истолковать. «Нам скоро уже пора ехать», — сказал инспектор. «Бертон довезет нас до Паддоквуда. В десять часов с тамошнего вокзала уходит поезд на Лондон». В Скотланд-Ярде у нас намечено совещание с мистером Белчестером. У доктора Фэлла есть идея. Насчет нашего дела? Живо спросила Медлин. Да, отозвался доктор Фэлл. Он немного помолчал, сонным видом попыхивая трубкой. Вот не знаю. Пожалуй, не будет большого греха, если я вам кое о чем. Тихонько шепну». Например, о том, что сегодняшнее дознание разом убило двух зайцев. Мы надеялись на вердикт убийства и надеялись, что кто-нибудь из свидетелей проговорится. Так оно и вышло. Во-первых, нужный вердикт у нас в кармане. А во-вторых, как-то и правда сболтнул нечто любопытное. Это когда вы крикнули: "Ого?" Я кричал так неоднократно. — Важно произнес доктор. — Но только про себя. — Знаете что? В обмен на услугу с вашей стороны мы с инспектором даже согласны вам рассказать или, по крайней мере, намекнуть, в какой момент мы с ним оба не удержались от такого вот «Ого!» Повторяю. В обмен на услугу. Вы должны быть с нами так же откровенны, как были с бароузом и точно так же пообещать, что будете и дальше держать все в секрете. С минуту назад вы обмолвились, что у него есть теория, которая должна что-то доказать. Что за теория? И что он пытается доказать?» Медлен пошевелилась на стуле и загасила сигарету. Ее открытое белое платье ярко выделялось полутьме. И вся она дышала какой-то чистотой и свежестью. Пейджи навсегда запомнилось, какой она была в тот вечер. Завитки светлых волос около ушей, опущенные веки, широкое лицо, черты которого в сумерках казались особенно мягкими и почти прозрачными. За окном легкий ветерок гулял в зарослях Лавра. Низкое небо на западе догорало тоненькой, как осколок стекла с желтоватой полосой. Но над лесом Хэнген Чарт уже взошла первая звезда. Комната как будто замерла в ожидании. Мэдли напустила ладони на стол и слегка откинулась на спинку. «Даже не знаю», — проговорила она. «Люди вечно делятся со мной какими-то секретами. Думают, что я не разболтаю. Похоже, я произвожу впечатление человека, который умеет хранить чужие тайны. Но я и правда умею». А теперь все вдруг принялись выуживать у меня эти секреты. Ох, я сегодня уже столько всего наговорила. И у меня от этого такое чувство, будто я сделала что-то дурное. Так, так, — подбодрил ее доктор Фелл. Но об этом вы в любом случае должны знать. Совершенно точно должны. Нат Бароуз кое-кого подозревает в убийстве и рассчитывает это доказать. — И кого же он подозревает? — Кеннета Маррея, — ответила Мэдлин. Мерцающий огонек сигареты Эллиота застыл в воздухе. «Марре! Марре — "Мария, Мария!" он звонко хлопнул по столу ладонью. — А что, мистер Эллиот? — широко раскрыла глаза Мэдлин. — Вас это удивляет? — Маррея! — заговорил инспектор прежним спокойным тоном последний, кого можно было бы подозревать. Как в строго логическом смысле, так и исходя из любых, как говорится, законов жанра. За ним же все наблюдали. Он был в центре внимания. Именно его в шутку или всерьез называли возможной жертвой. Этот Бароуз, как я погляжу, больно многое себе возомнил. Умный он шибко. «Простите, мисс Дэйн, выражаюсь как лавочник». «Нет, нет и нет. А почему Бароуз так считает? У него есть какие-нибудь доводы? Кроме того, что он такой умный. У Маре же вот такущее алиби!» «Я тут не до конца понимаю», — наморщила лоб Мэдлин. «Бороус мне толком не объяснял. Но, кажется, в этом вся суть. Действительно ли у него есть алиби? Я только повторяю то, что слышала от НАТО. По его словам, все указывает на то, что на самом-то деле за Мароем никто не наблюдал, не считая мистера Гора, который стоял под окнами библиотеки. Инспекторы доктора Фэлл молча переглянулись. Продолжайте, пожалуйста. Помните, сегодня на дознании я упоминала встроенный шкаф библиотеки? Он похож на тот, что на чердаке, но с задней стороны есть дверь, через которую можно попасть в сад. «Нужно только знать, где задвижка». «Помню», — угрюмо хмыкнул доктор Фэлл. «Марро и сам говорил про этот шкаф. Мол, во время своего ночного бдения он туда залез, чтобы никто не заметил его манипуляции с доктилографами. Я начинаю догадываться, к чему вы ведете». «Ну вот, я рассказывала об этом Нату, и он жутко заинтересовался». Велел обязательно упомянуть об этом на дознании, чтобы это попало в протокол. Насколько мне удалось понять, его идея в том, что вы заняты не тем человеком. Над, говорит, все это подстроено. Это заговор против бедного Джона. Над, говорит, у этого Патрика Гора ловко подвешен язык, и он вечно оригинальничает, поэтому вы и приняли его за вожака. Но Натт считает, что мистер Маррей как раз и есть настоящее имя. Не могу вспомнить это ужасное слово из шпионских фильмов. «Главарь?» «Верно. Он и есть главарь всей их банды. Банды, в которую входят Гор, Уилкин и Маррей. Но Гор и Уилкин только пешки. У них никогда не хватило бы духу совершить настоящее преступление». «Так, так, продолжайте», — с живейшим любопытством произнес доктор Фелл. «Над был страшно взволнован, когда мне это рассказывал. Ему кажется, мистер Маррей все это время очень подозрительно себя вел. Ну, я-то... я, конечно, не могу судить, я мало его видела». «Но он и правда как будто изменился. Но ведь то же самое можно сказать о любом из нас. Столько лет прошло». У НАТО целая теория насчет того, как они все это провернули. Мистер Маррей поддерживал связь с нечистым на руку юристом, мистером Уилкином. Через одного из своих клиентов, предсказателей, тот сообщил Маррую, что сэр Джон Фарнли страдает потерей памяти и психическим расстройством на почве... сами знаете чего. И вот Маррей, его бывший учитель... Задумал обобрать сэра Джона, используя самозванца, который сможет предъявить сфабрикованные доказательства. Среди клиентов Уилкина они нашли подходящего человека на эту роль, Гора. Затем Маррей в течение полугода тщательнейшим образом его натаскивал. Над говорит, потому-то Гор всеми своими манерами так и напоминает Маррея. Над говорит, что вы, доктор Фелл, обратили на это внимание. Доктор пристально на нее посмотрел. Потом он склонился над столом и обхватил голову руками, так что было непонятно, что он обо всем этом думает. Через открытые окна в комнату лился очень теплый, душистый воздух, и все-таки доктор Фелл заметно вздрогнул. «Хорошо, дальше», — поторапливал Эллиот. «Если все было так, как предполагает Нат, то это просто... просто ужасно». Вздохнула Мэдлин, прикрыв глаза. От одной мысли отреб берет. Бедный Джон, который в жизни никому ничего плохого не сделал. И они решили его убить, чтобы он не стоял у них на пути. И устроили так, чтобы все считали, что он покончил с собой, как большинство теперь считает. «Да», — согласился Элиот. «Именно так большинство и считает». У Уилкина и Гора, этих безвольных марионеток, тоже были свои роли. Каждый следил за определенной частью дома. Уилкин караулил в столовой, а Гору было поручено наблюдать за окнами библиотеки. Во-первых, чтобы потом подтвердить алиби Маррея, а во-вторых, чтобы никто ненароком не заглянул в библиотеку, пока мистера Маррея там не было. Они выследили несчастного Джона, они загнали его как... Он был обречен. Как только они поняли, что Джон в саду, мистер Маррей с необычайной осторожностью выскользнул из библиотеки. Человек он довольно крупный, сильный. Он схватил Джона и убил его. Решился он на это в самом конце. То есть они до последнего надеялись, что Джон не выдержит напряжения и признается, что потерял память и не уверен, что может считаться законным наследником. Тогда они, наверное, могли бы оставить его в живых. Но Джон ничего такого не сказал, и они решились. Однако мистеру Марвию нужно было чем-то оправдать, почему процедура сравнения отпечатков так затянулась. Поэтому он для отвода глаз и выдумал этот фокус двумя дактилографами. Причем один из них он сам же и украл, а потом вернул. «Над, — говорит, — почти задыхаясь, закончила она и посмотрела на доктора Фэлла что вы попались прямиком в их ловушку, в точности, как мистер Маррии рассчитывал. Инспектор Эллиот осторожно потушил сигарету. «Вот и вся теория. А может, ваш мистер Барроуз объяснит, как это Маррии умудрился совершить убийство под носом у Ноуза и практически на глазах у самого Барроуза, так что ни тот, ни другой его не видели?» «Этого он мне не говорил». Помотала головой медленно. Может, не захотела, а может, сам еще не сообразил? Ага, еще не сообразила. Пробубнил доктор Фелл. Легкое торможение мозговой деятельности. Маленькая недоработка бывает. О, силы небесные. Что же это творится? «А вы что думаете об этой теории?» — спросила Мэдлин. Второй раз за день она так много и так взволнованно говорила, что ей с трудом хватало воздуха. Казалось, теперь, когда нервное напряжение наконец ее отпустило, она и сама вдруг почувствовала царившую в комнате атмосферу тревожного ожидания, а может, до нее тоже донеслось это странное дуновение из сада. После минутного молчания доктор Фелл ответил. «Теория вашего друга грешит изъянами, очень серьезными изъянами». «Это все равно», — сказала Мэдлин, глядя ему в глаза. «Я не уверена, что сама в нее верю. Так или иначе, я рассказала вам все, что вы хотели знать. Но вы обещали хотя бы намеком поделиться, что вас так поразило на дознании». Доктор Фэл пристально на нее посмотрел, и в глазах его шевельнулось сомнение. «Вы точно все нам рассказали, мадам?» «Все, все, что смогла или посмела. Не просите меня о большем, пожалуйста». «И все же», — настаивал доктор Фелл, «рискуя быть обвиненным в пристрастии к чрезмерной таинственности, я позволю себе задать вам еще один вопрос. Речь в очередной раз пойдет о довольно зыбких сугубо психологических материях, однако найти ответ крайне важно, если мы хотим приблизиться к истине. Вы очень хорошо знали покойного Фарнли. Почему он все эти 25 лет так мучительно переживал из-за потери памяти? Почему это так его тяготило и изводило? Сама по себе подобная реакция вполне естественна но у большинства людей беспокойство бы через некоторое время прошло, а у него осталась тяжелейшая душевная травма на всю жизнь. Может, его преследовали воспоминания о каком-нибудь преступлении или злодеянии, свидетелем или жертвой которых он был. Мэдлин кивнула. «Да, пожалуй». Он всегда казался мне похожим на всех этих старых пуритан из исторических романов. Но что конкретно это было? Он что-нибудь помнил? Ничего, кроме образа изогнутой петли. В самих этих словах Пейджу почудилось что-то тревожное и неотвязное. В них будто таилась какая-то подсказка или шифр. «Какая еще изогнутая петля?» И коли на то пошло, бывают ли петли неизогнутыми. «Это какая-то странная шутка? Юмор висельника?» — спросил он. «Нет, это не фигуральное выражение. Речь, как я поняла, о дверной петле. У Джона бывали словно поведения, когда ему представлялась такая вот петля. Металлическая дверная петля, крашенная белым, И когда он о ней думал, она начинала как-то коробиться, гнуться, трескаться. Он говорил, эта картинка засела у него в голове и не отпускала, как бывает в горячечном бреду, когда перед глазами прыгает и извивается рисунок обоев. «Белая дверная петля», — пробормотал доктор Фелл и посмотрел на Эллиота. «А то...» «Все меняет, а, мой друг?» «Да, сэр». Доктор громко, смачно чихнул. «Что ж, прекрасно. Давайте поглядим, можно ли извлечь из этого сумбура что-нибудь дельное. Готов дать несколько подсказок. Пункт первый. С самого начала была масса разговоров о том, что кого-то ударили» или не ударили по голове неким деревянным молотком, или, как было сказано, моряцкой клотушкой. Много внимания привлекся и факт, но не сам молоток. Где такой предмет мог храниться? Как его вообще можно было раздобыть? На новейших судах, где все механизировано, такую штуку вряд ли часто встретишь. Что же это могло быть? На ум приходит только одно. Если вы путешествовали на трансатлантических пароходах, то, скорее всего, видели такие молотки-киянки. В подпалубном пространстве они висят возле каждой двери. Я говорю о мощных стальных дверях, устроенных в переборках между отсеками. В случае аварии они обеспечивают герметичность отсеков, по крайней мере, должны обеспечивать. Если начинает поступать вода, эти двери наглухо закрывают, чтобы предотвратить затопление. А колотушка возле каждой двери – это как грозное напоминание о возможной катастрофе, предназначено для стюарда. Она может пригодиться, если среди пассажиров возникнет паника или давка. «Титаник», если помните, как раз лавился своими прогрессивными водонепроницаемыми отсеками. «Так и что?» — нетерпеливо спросил Пейдж, воспользовавшись секундным молчанием доктора. «Что из этого следует?» «А вас это не наводит ни на какую мысль?» «Нет». «Пункт второй», — продолжал доктор Фэлл. «Этот любопытнейший автомат, золотая ведьма. Достаточно понять, каким образом кукла приводилась в действие в семнадцатом веке» и мы раскроем главный секрет нашего дела. Но это не имеет никакого смысла, — удивилась Мэдлин. Во всяком случае, это никак не связано с тем, о чем думала я. Мне-то казалось, вы думаете в том же направлении, а получается... Инспектор Эллиот посмотрел на часы и без всякого выражения произнес. Сэр, если мы хотим успеть на поезд и еще заехать по дороге в фарнли Клоуз, то нам пора. «Не уходите!» — воскликнула вдруг Мэдрин. «Ах, пожалуйста, не уходите, Брайан, ты же не уйдешь, правда?» «Боюсь, мадам, что нам надо ехать. Это важно!» Мягко ответил доктор Фелл. «Но что вас смущает?» «Мне страшно. Наверное, поэтому я и говорю весь вечер без умолку». В эту минуту она казалась какой-то... чужой и была совсем не похожа на ту Мэдлин, к которой привык Пейдж. Его кольнуло недоброе предчувствие. Доктор Фелл положил сигару на блюдце кофейной чашки. Потом сосредоточенно черкнул спичкой и, перегнувшись через стол, протянул руку над подсвечником. Четыре язычка пламени шумно взметнулись и застыли, вытянувшись в неподвижном теплом воздухе. Они парили над воском точно влуждающие огоньки. Сумрак отступил, и дом показался маленькой светлой точкой на краю темного сада. В глазах Медлен яркими искорками горели отражения свечей. Смотрела она спокойно, но зрачки ее были расширены. В них притаились страх и какое-то тревожное ожидание. — Мисс Дэйн, боюсь, мы никак не можем остаться. Засобирался доктор Фэлл. «Мы придем к вам завтра, хорошо? А сейчас нам нужно в город. Важно отыскать недостающие элементы головоломки. Но если бы Пейдж согласился... Брайан, ты же не оставишь меня одну, правда? Прости, что так глупо себя веду. Неловко причинять тебе беспокойство. Бог ты мой, ну, конечно же, не оставлю!» Взревел Пейдж, ощущая небывалый прилив мужественности. Да я скандал устрою, но не отпущу тебя дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Хотя бояться, в общем-то, нечего. Ты, наверное, забыл, какое сегодня число? Число? Годовщина. 31 июля. Год назад в этот день убили Викторию Дейли. И вдобавок, — подхватил доктор Фелл, глядя на них с таинственным видом, — сегодня канун Ламмасса. «Думаю, наш друг Эллиот, как истинный кельт, многое мог бы рассказать об этом древнем мистическом празднике. Это одна из тех ночей, когда силы тьмы слетаются на великий шабаш, прославляя дьявола...» <къем> Да. «Ну как, славненькое вам подняло настроение, а?» «О, да», — ответил Пейдж. Он был взвинчен, растерян и зол. «Какого черта вы морочите людям голову всяким вздором?» Мэдлина без того уже порядком натерпелась. Она играла в чужие игры, выполняла чужие просьбы и теперь совершенно разбита. «А тут вы еще с вашими дурацкими разговорами. Чего вы добиваетесь?» «Бояться нам тут нечего. А если объявится какой-нибудь дьявольской отроди, я сверну ему шею, не задумываясь, безо всякого разрешения полиции!» «Виноват!» — согласился доктор Фелл. Он еще немного постоял с высоты своего великанского роста, обозревая комнату усталым, добродушным и немного обеспокоенным взглядом. Потом взял со стула плащ, широкополую шляпу и палку и направился к дверям. «До свидания, сэр», — сказал Эллиот. «Как я понимаю...» Если мы пойдем сейчас по тропинке из сада налево и дальше через лес, то попадем прямо к Фарнли-Клоус, правильно? Да. Ага. Ну что же, доброй ночи. Еще раз вам спасибо, мисс Дэйн, за такой приятный и познавательный вечер. А вы, мистер Пейдж, ну, знаете, поглядывайте все же. Непременно вы тоже. А то в лесу могут быть привидения. — крикнул им след Пейдж. Он постоял у остекленных дверей, глядя, как удаляются сквозь лавровые заросли два силуэта. Вечер был очень теплый, и от терпкого благоухания сада кружилась голова. Восточный край неба светился звездами, тускло мерцавшими в дрожащей густой пелине. — Как старые бабы, честное слово, — проворчал Пейдж. Его распирало от бессмысленного раздражения. «Развели и тут!» Обернувшись, он заметил на лице Медлин тень улыбки. Она, похоже, успокоилась, но щеки ее еще горели взволнованным румянцем. «Прости, что показала себя такой трусихой», — застенчиво проговорила она. «Я знаю, что нет никакой опасности». «Я отлучусь на минутку, хорошо?» — сказала она, вставая. Сбегаю наверх, попудрить носик, я мигом. «Как старые бабы развели!» Оставшись один, он неспешно закурил сигарету. Теперь ему уже и самому было смешно. С чего это он так разозлился? Он мгновенно почувствовал себя лучше. На душе стало легко и приятно от того, что ему предстоит вечер наедине с Мэдлином. Тут в окно влетел коричневатый мотылёк и устремился к пламени свечи. Пейдж отмахнулся от него, когда тот пролетел совсем близко от его лица. Это озерцо света в центре стола настраивало на уютный и умиротворённый лад, но в комнате было темновато. Пейдж потянулся к выключателю и зажёг несколько бра. Из полумрака выступили знакомые ему предметы обстановки и стены, обтянутые изящным набивным ситцем. Он прислушался к необычайно отчетливому, выразительному тиканью. В столовой было двое часов, и стучали они строго попеременно, что создавало впечатление какого-то торопливого шепота. Корошечный маятник в одних часах качался вправо-влево, словно гипнотизируя. Пейдж отошел обратно к столу и налил у остывшего кофе. Стук его собственных шагов, дребезжание чашки о блюдце, позвякивание фарфорового кофейника о край чашки — все звучало так же отчетливо, как тикание часов, и так же нереально. Он вдруг задумался о пустоте как своеобразном свойстве пространства. Пустота эта подчеркивалась резкостью всех контуров. Мысли его текли неторопливо. «Эта комната абсолютно пуста». «Вокруг никого? И что из этого следует?» Вместе с тем в голову настырно лезли далеко не столь мирные образы. Сегодня днем он кое о чем догадался и даже смог подтвердить эту догадку, заглянув в одну из книг своей библиотеки. Там нашлось нечто любопытное, о чем ему хотелось теперь рассказать медленно. Дом у нее, конечно, очень милый, и все-таки стоит в чересчур уединенном месте. Кругом на полмили непроглядная тьма. Мэдлин что-то никак не возвращалось. В окошко влетел еще один мотылек и, мелькнув причудливым зигзагом, опустился на стол. Легонько заколыхались занавески и огоньки свечей. Решив, что окна, наверное, лучше закрыть, Пейдж пересек гулкую комнату, подошел к стеклу и вдруг... Замер. В темноте сада, сразу за узкой полосой света, падавшего из комнаты, он увидел механическую ведьму из Фарнли Клоус.